Подойти под мое благословение. ужас и недоумение овладели мне. И в ту минуту я проснулся. Лошади стояли. Савелич дергал меня за руку, говоря, «Выходи, сударь». «Приехали». «Куда приехали?» — спросил я, протирая глаза. «На постоялый двор. Господь помог». Наткнулись прямо на забор. Выходи, сударь, скорее, да обогрейся. Я вышел из кибитки. Буран еще продолжался, хотя с меньшую силою. Было так темно, что хоть глаз выколи. Хозяин встретил нас у ворот, держа фонарь под полою, и вел меня в горницу. Честную, но довольно чистую. Лучи освещала ее. На стене висела винтовка и высокая казацкая шапка. Хозяин родом яицкий казак. Казался мужик лет 60, еще свежий и бодрый. Савелич внес за мной погребец, потребовал огня, чтобы готовить чай, который никогда так не казался мне нужен. Хозяин пошел хлопотать. «Где же вожатый?» — спросил я у Савелича. «Здесь, ваше благородие!» — отвечал мне голос сверху. Я взглянул на палате... И увидел черную бороду И два сверкающих глаза «Что, брат, прозяб?» «Как не прозябнуть в одном худеньком армяке?» «Был тулуп, да что греха таить» «Заложил вечеру у целовальника» «Мороз показался невелик» В эту минуту Хозяин вошел с кипящим самоваром Я предложил вожатому нашему чашку чая Мужик слез с палатей Наружность его показалась мне замечательной Он был лет сорока, росту среднего худощав и широкоплечь. В черной бороде его, показывалось просить, живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Полоса были обстрижены в кружок, на нем был оборванный армяк и татарские шаровары. Я поднес ему чашку чая, он отведал и помощился.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 Скоро позабыла Вчерашней вьюги и о своем вожатом И о заячьем тулупе. Приехав в Оренбург, я прямо явился к генералу. Я увидел мужчину, росту высокого, но уже сгорбленного старостью. Длинные волосы его были совсем белы.